Глава восьмая. Другая эра. «Казобарна!» — выргала Сера на родном языке, открыв глаза. Слегка потянувшись, она рухнула головой на подушку, с которой сползла во время сна и уставилась в потолок. Из приоткрытой двери доносилась всегдашняя возня на кухне и такой знакомый голос, напевающий что-то задорное. Комнату наполнял свет совсем не утренних солнечных лучей. Судя по всему, время уже подходило к обеду. Странно, что мама не разбудила свою дочь утром, ведь сегодня отнюдь не выходной. Мама, как необычно теперь звучит это слово. Вернувшиеся в воспоминания о прошлом не вытеснили, но пошатнули и чуть сдвинули всё то, что вчера казалось привычным. Уместить в голове всё сразу не удавалось, словно этим утром в одном теле проснулись сразу две эры. и каждая с собственными воспоминаниями, со своим складом ума и с разными взглядами на мир. Одна личность противоречила другой, и девочка задавалась вопросом, кто она на самом деле, пришелец из другого мира или простая школьница, которая увидела долгий и безумный сон. Не отрывая головы от подушки, Ира оглядела комнату. Одежда лежала на стуле, аккуратно сложенная, странно. Девочка никогда не складывала свои вещи на стул, а всегда бросала их рядом с кроватью, как попало. Да и вообще, воспоминания о вчерашнем вечере в памяти не сохранилось. В котором часу я легла? Почему проспала так долго? Пыталась вспомнить тера, но воспоминания обрывались на том моменте, когда руки коснулись металлического черенка, словно были обрублены серебряным лезвием. Было ли это всё на самом деле? Коса Где она сейчас? Девочка села на кровати. "Мама", позвала она, и разом пронзили сомнения. Можно ли теперь считать себя дочерью? И это придётся переосмысливать, а как не хочется. Пока женщина торопилась на зов, шаркая в коридоре тапочками, девочка свесила ноги с кровати и потянулась к стулу за одеждой. "С ума сойти". Глава 1. «Это твой рекорд», — проговорила Инна, еще не успев войти в комнату. «Эй, эй, погоди, не вставай. Как чувствуешь себя? Тошнит? Голова не кружится?» Эра тихо застонала и приложила горячую ладонь ко лбу. Голова и впрямь гудела. Инна смотрела на нее с тревогой и укором одновременно. Это у нее всегда хорошо получалось. «Голова раскалывается, но вроде все нормально», — неуверенно промямлила девочка. «Долго я спала», — женщина хмыкнула. «Спрашиваешь, спишь со вчерашнего вечера? Ума не приложу, почему ты стала так переутомляться. Ты же меня вчера едва не довела до инфаркта». «Чего?» — недоумевая переспросила Эра. Ее слегка передернуло от этих слов. Мысль о том, что женщина могла увидеть нечто такое, что видеть ей не стоило, не на шутку встревожила девочку. Однако для у едва недоведенной до инфаркта Инны... Был весьма задорный вид. «Не помнишь? Я же сумки из рук выронила, когда вошла в квартиру и увидела тебя, лежащий на полу в коридоре. А оказалось, ты просто спишь, да ещё и так сладко посапываешь». «Ты шутишь», — тихо сказала Эра, радуясь в душе, что испуг мамы вызвала лишь такой пустяк. Хорошо, что она не стала свидетельницей чего-нибудь поистине из ряда вон выходящего. «Нет, нет, я серьёзно». Помнишь, я сказала тебе идти в постель? А ты даже не разлепив век, поднялась с пола и как зомби побрела в свою комнату, что-то бурча себе под нос. До чего же я довела тебя, совершенно перестала следить за твоим здоровьем. Ты же и в постель улеглась прямо в одежде, пришлось самой тебя раздевать. Эра фыркнула, снова дала о себе знать непривычная двойственность личности. Вроде всё было хорошо и буднично, однако другая эра или Эрра, будто постоянно наблюдала со стороны, и казалось ей всё происходящее не то игрой в дочке-матери, не то ещё чем-то странным. Другая Эрра смотрела с неодобрением, но перед ней нисколько не было стыдно. Хотелось только послать её к чёрту, чтобы не лезла не в свои дела. «Но что за суровый вид у тебя?» Женщина подошла ближе к кровати, и, присев на край рядом с Эрой, по-особенному мягко, словно котёнка погладила её по волосам Не волнуйся, мам. На улице холодно, сейчас трудно не заболеть, сказала девочка, первое что пришло в голову. Хотя теперь трудно было представить себя простуженной, едва ли это тело восприимчиво к таким пустякам. "Чепуха", отрезала Инна. "Обычное переутомление. Ты же постоянно не высыпаешься и читаешь по несколько часов. Выпьешь кое-какие лекарства, И всё будет в порядке. И отныне будешь ложиться раньше и не заниматься так много. Ты же не хочешь снова плюхнуться в обморок. Эра улыбнулась. Её всё ещё разрывало на пополам, но девочка осознала, что всё ещё любит эту женщину, как любила вчера. Как хорошо, что это не изменилось. Будить тебя в школу я не стала. Не унималась мама. Тебе нужно поесть. Я сейчас принесу. Не надо. я в состоянии сама дойти до кухни». Эра знала, что безграничная забота Инны и готовность опекать не пойдут на пользу. Девочка опасалась поверить в то, что больна, если мама будет целый день юлить у кровати, выполняя любой каприз дочери. «Подниматься тебе не стоит», — настаивала женщина на своем. «Прислушайся к мнению врача». «Не преувеличивай. Ты медсестра, а не врач», — отмахнулась девочка. Женщина строго погрозила дочери пальцем, но глаза ее при этом смеялись. «Эх, умеешь-то надавить на больное. Это не суть, главное то, что мое мнение профессионально». Влезая в домашние штаны, Эра слушала маму в полуха. Спорить с ней не хотелось, однако и выполнять эти требования тоже не было никакого желания. «Мне бы хотелось немного прогуляться. Свежий воздух полезен, верно?» Инна кивнула на снях хоты. Ага, на сначала поешь, а потом пойдём гулять. Эра замялась. Говоря о прогулке, девочка вовсе не намеревалась брать с собой маму. Нужно сначала побыть наедине со своими мыслями, договориться с внезапно проснувшейся памятью, найти компромисс. Но теперь отказывать было нельзя, иначе ина сразу заподозрит неладное. Хорошо, давай пройдёмся по магазинам. «Мы ведь собирались на днях», — предложила девочка. «Как скажешь», — согласилась мама. «Но сначала я добегу до школы. Мне надо узнать расписание на завтра». Женщина промолчала в ответ. Эра осторожно взглянула на неё. Мама всё так же сидела на краю кровати, но выглядела по-другому. Соврать мягко и убедительно, видимо, не получилось. Губы Инны снова заиграли уже знакомой странной ухмылкой. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, В глазах сияло открытое недоверие. Девочка не умела врать, а Инна была не из тех, кого можно одурачить. Всё-таки ты скрываешь что-то, таинственно произнесла женщина. Девочка молчала, не хотелось говорить в лицо матери лживые оправдания. Да ладно тебе, не волнуйся. Я не буду вытягивать из тебя твои тайны, внезапно добавила мама. Я, конечно, за тебя беспокоюсь, но ты имеешь право на личную жизнь. Девочка облегчённо и выразительно вздохнула. Правда? Конечно. Просто я пока не готова всего рассказать, я. Женщина понимающе закивала. Всё в порядке. Просто будь осторожна. Или вдруг показалось, что мама сама желает поскорее закончить этот разговор, словно ей было неловко. Хотелось бы знать о домах лохмама, ведь она явно уверена, что догадывается о том, куда уходят корни тайной дочери. А От чего отталкивается она строя своей догадки? Хотелось бы спросить об этом, но нельзя. Всюду грязь. Все эти улицы полны грязи. Машины выдыхают грязный дым. Люди, крепко затягиваясь сигаретами, выдыхают грязный дым, оставляя части вов себе и бросая окурки на заплёванный тротуар, где и без этого всюду мусор. И это называется цивилизацией. люди, до да чего же их много, и они друг друга не замечая сливаются в суетную толпу, спешат по своим делам, небрежно расступаясь перед нищим, который идёт против потока, разгоняя людей, а у рои самрада. Теперь и эра в этой толпе, теперь и она уступает дорогу нищему и тоже спешит по своим делам. Люди на земле живут по своим привычным законам. и как эта Земля не похожа на тот мир, из которого пришла эра. Если подумать, оба мира работают как часы. Вот только человечество устроено и действует по-разному. В родном мире эры люди, если не главный движущий механизм, то важнейшая шестеренка, без которой ход часов невозможен. Человечество на Земле же устроилось одним из нескольких винтиков в часах. Без одной такой детали Земля бы точно обошлась. Всего лишь винтик. А ведь это человек, замысловатое существо, не животное ведь. Мало того, этот винтик ещё и частично ржавый, и из-за этой коррозии могут пострадать другие важные детали. Ох, до да чего обидно за жителей земли. Но ещё обиднее то, что голые амбиции Эры помочь человечеству не оправдались. Ей представлялось всё намного проще. Думалась, что все проблемы земли можно попросту выкосить, а тут беда отдельно от блага не существует. И если уж косить, то придётся вместе с головами. Бесполезность здесь её коса. Но нужно избавить людей от родившегося от всякой чертовщины выродка. Он-то тут совсем неуместен. Она свернула с главной улицы в сторону городских окраин. В осуществлении её замысла не было никакой необходимости. Однако девочка так была воспитана своей земной матерью, что для неё было важно вернуть на место то, что ей не принадлежит. Пусть акт записи мёртв, но дневник по-прежнему его собственность, поэтому Эра не могла оставить записную книжку себе или просто выбросить. Но девочка не подозревала, что вернуть украденную вещь на место окажется не так просто. Несмотря на то, что дорога казалась известной, Отыскать дачный посёлок при свете дня было нелегко. Словно днём город был иным. В тёмное время суток, идя под вереницей фонарей, запутаться было сложновато. В городке хорошо освещались только главные улицы, поэтому к вечеру большую часть города съедал мрак. Днём же солнечный свет открывал десятки сбивающих с толку переулков. Эра впервые заметила эту разницу. Даже когда она наконец перестала плотать в тесных дворах и наткнулась на место, где было только позавчера, она едва узнала его. Днём дачный посёлок выглядел иначе. Бреззимистые однотипные домики больше не походили на тёмные холмики. Теперь они сияли своими жестяными крышами и выглядели совсем новыми. На некоторых участках, несмотря на позднюю осень, уцелел зелёный газон. Такое, где даже сохранились цветочные клумбы. Правда, хризантемы ссутолились от холода и наклонили свои пёстрые головки, но сохраняли яркость. Лишь один дом, стоявший на окраине посёлка, ничуть не преобразился в свете дня. Всё такой же мрачный, тёмный, поросший гнилым плющом. Этот захудалый домишка сильно выбивался на фоне хорошеньких домиков, как червоточина на яблоке. Такой одинокий отрешённый, утопающий в запущенном саду, за покосившимся забором с незапертой кособокой калиткой. Девочка долго стояла на пороге дома, не зная, как поступить: оставить записную книжку у двери или войти в дом. Конечно, лучше вернуть украденную вещь на место, но что если тот бездомный всё ещё там? Эрнест только боялся его, сколько не хотела сама напугать беднягу. Наконец, Решив оставить дневник на первом этаже, не поднимаясь наверх, Эра решительно толкнула дверь, но дверь не поддалась. Странно, ведь в прошлый раз было не заперто. Девочка с силой навалилась плечом на дверь, с деревянной поверхности местами осыпалась облупившаяся краска, но усилия оказались напрасными. Дверь действительно оказалась заперта на замок. Эра не стала настаивать и дожидаться приглашения. Если уж придётся оставить записную книжку у порога, то пусть будет так. Главное избавиться от чужой вещи. Она сняла с плеч рюкзак и готовилась его расстегнуть, как вдруг под ту сторону двери послышался торопливый шум, шуршащие осторожные звуки, словно кто-то старался как можно тише подобраться к двери, но его выдавали скрипучие половицы. Внезапно дверь распахнулась. Цепкая рука схватила Эру за плечо и втащила внутрь, прежде чем она успела насторожиться. Девочка и не успела ойкнуть, как уже оказалась в пропахшей пылью прихожей. Дверь за спиной с шумом захлопнулась и стало темно. "Эй", буркнула невысокая фигура человека. Эра, понялась, запаздала, осознав, что произошло, и отшатнувшись назад, упоёрлась спиной в закрытую дверь. Темнота вдруг стала проницаемой. И тёмный силуэт стоявшего напротив приобрёл чёткие черты. В нескольких шагах от девочки находился исщуплый, плосколицый паренёк в мешковатом свитере. Быстрые глазки, изучающие, скользнули по лицу Эры. Парень нервно моргал, но лицо его оставалось невозмутимым. "Чего тебе надо тут?" голос его был груб и недобр. Девочка выронила рюкзак, руки её напряглись. Она была в полной растерянности и не знала, как расценивать сложившуюся ситуацию. До того, как воспоминания вернулись к ней, все люди в мире делились на друзей и на тех, до кого нет дела. Теперь же нужно думать и о врагах. Хотя на первый взгляд вид у парнишки был совсем не враждебный, а даже наоборот. Немного остыв, Эра решила, что пока опасаться нечего. «Я пришла вернуть», — замямлила девочка. Эра, правильно, перебил её плосколицый. Откуда ты знаешь? Сама сказала. Девочка опустила взгляд на свой валявшийся в пыли рюкзак и, подняв его, закинула на плечо. Так это ты прятался на чердаке, сказала она, делая вид, что не догадалась сразу. Варенье рассмеялся. Да, точно, сказал он, подделывая охрипоту, и снова рассмеялся. Дурак. Эра тут же захотела извиниться, однако парня оскорбление только позабавило. «Ты вообще кто?» — спросила девочка. «Какое тебе дело? Ворвалась в дом и задаешь вопросы. Не забывай, что ты у меня в гостях», — с нажимом сказал плоскалицей. «Зачем ты опять пришла? Забыла что-то?» «Я хотела вернуть кое-что на место». Эра уж было снова сняла рюкзак с плеча, но вдруг передумала. не стоит отдавать чужую вещь какому-то бродяге, возомнившему себя хозяином заброшенного дома. Парень больше не смотрел на девочку. Он бродил по прихожей, по очереди прикасаясь к разным предметам, словно был тут впервые. А у меня тоже для тебя есть кое-что, незнакомец остановился, повернулся к Эре и вынул из кармана маленький блестящий предмет. Это твоё? Верни. строго выполла девочка, узнав мамину губную помаду, и быстро выхватила её из рук парня. Я же сама её обронила, когда высыпала содержимое сумочки на пол, чтобы украсть дневник, вспомнила Эра. Вот в чём дело, вот почему мама спрашивала, не нужно ли мне купить что-нибудь. Она обнаружила пропажу и решила, что я стощила помаду. Наверное, мама думает, что я тайком от неё бегаю на свидания. должна быть в этом, она меня подозревает. Это озарение отчасти успокоило девочку. Хорошо, что мама не догадывается о настоящей тайне. Но с другой стороны, не хотелось, чтобы она так думала. Давненько у меня не было гостей, сказал молодой человек. Создавалось впечатление, будто он разговаривает не с эрой, а с самим собой. Должно быть, этот парень действительно давно не встречался с людьми. и совсем разобщился в запрете это выдавали его манеры незнакомец настороженно оглядывался на девочку резко увиливал от её взгляда и постоянно держался поодаль словно дичалый кот она стояла, опирвшись спиной на дверь и размышляла, о чём должна сейчас сказать и как себя вести но вдруг опомнилась задалась вопросом что она вообще делает в чужом доме с незнакомым человеком и зачем слушает его бессмысленные слова. Нужно ли тут ей оставаться? Не желая больше задерживаться в пыльной прихожей, девочка деликатно покашляла, желая оповестить незнакомца о своем желании уйти, и повернулась к двери. «Ты разве не хотела мне что-то вернуть?» — быстро произнес парень. «У меня для тебя ничего нет», — не оборачиваясь, равнодушно ответила Эра. Парень усмехнулся. «Ну да». А то я не заметил, как ты стащила мою записную книжку. Девочка отпустила дверную ручку. Её вдруг осенила догадка, и как она раньше не поняла. Максим, тебя зовут Максим, верно? Парень ещё раз коротко усмехнулся. Читала она из записей, наверное, думала, что меня давно в психушку отправили. Я бы тоже так подумал на твоём месте. Она теперь глядела на парня совсем другими глазами. Вместо дурковатого бородяги перед ней стоял измученный одиночеством и обезумевший от ужаса Максим. Тот самый несчастный, напуганный, но живой. Глядя на него, девочка вспомнила Гамала, как похожи их положения. Максим, так же как и Гамал, вынужден сидеть в заперти. Этот дом для него был словно хижина в горах, где несчастный парень каждую минуту ожидает своего последнего часа. Однако Максим, в отличие от старика, не был спокоен, и в глазах его не тлела мудрость, а горело безумие. "Я думала, ты умер", сказала Эра, думала, что эта тварь забрала тебя. Максим переменился в лице. "Так ты поверила в мои слова? Не подумала, что это писал сумасшедший", удивился он. "Я знаю, что всё это правда", ответила девочка. "Выходит, она преследует и тебя?" «Нет, это я иду по его следам». Эре хотелось поскорее рассказать Максиму о том, кто она такая, и о Кассия, и что она зарубит это мерзкое существо при первой же возможности. Возможно, это даст парню надежду на спасение, но, услышав столь смелое заявление, Максим нервно рассмеялся. «Ты сама-то поняла, что сказала?» — не унимался он. Его смех пусть и напоминал истерический хохот психа. но все же был обидным и язвительным. «Я знаю, что говорю», — отрезала Эра, но уже с меньшей уверенностью. «Помнишь, ты мечтал о силах, противоположных этому злу? Ты ведь ждал помощи, а теперь насмехаешься». «Прости, но представлял я, отнюдь не тебя», сказал Максим, удивительно спокойным голосом, в секунду оправившись от истерики. Девочка старалась сдержать себя. пыталась продолжать сочувствовать парню, несмотря на все его насмешки. Напоминала себе, что молодой человек измучен и, возможно, болит душой от пережитого. Но обида постепенно пересиливала терпение. "А ты кого ждал? Ангела с огненным мечом", гневно выпалила она. Лицо парня дрогнуло. "Почему бы и нет? Знаешь, та тварь не заставила меня сомневаться в том, что передо мной сам дьявол". Стало быть, я не произвожу впечатления, хмыкнула Эра. А сама как думаешь? Эра хотела возразить, но на ум ничего не пришло. А ведь он прав. Тяжело поверить словам маленькой хрупкой девочки, которая утверждает, что собирается покончить с адской тварью. Она и сама не верила в свои силы, пока не прикоснулась к осе. Почему ты возомнила себя охотницей? Ты тоже видишь сны? Пытался угадать Максим. Знаешь, у меня тоже однажды мелькнула мысль, а не избранный ли я какой-нибудь? Не спроста же я эти сны вижу. Может быть, я и должен одолеть эту тварь. Только вот, когда я столкнулся с ним лицом к лицу, понял, что с этим злом не только невозможно сражаться, но и сопротивляться ему тоже нельзя. Оно подчиняет волю и разум своей жертве. Поэтому никто из убитых не пытался бежать или звать на помощь. Что-то вообще об этом знаешь? Она молчала. "Прости", неожиданно сказал Максим, и его лицо сделалось виноватым. "Я не хотел кричать на тебя. Но скажи, почему ты решила поохотиться на это чудовище и почему ты в него веришь? Может, оно убило кого-то из твоих знакомых?" "Оно убило много людей", холодно ответила девочка. "Мне стану ничего доказывать. Просто знай, я могу остановить эту чертовщину, что здесь творится". Меня бы не было здесь, если бы я не имела достаточных сил для этого. Просто поверь мне. Максим не сводил взгляда с девочки. В его глазах одновременно были и мольба, и таящаяся надежда, и сомнение. Все эти чувства боролись внутри него. Он хотел поверить, но не мог. Казалось, вот-вот на его глазах навернутся слёзы, и парень спрятал лицо, отвернувшись от девочки. Ещё немного он постоял, не двигаясь, и наконец, сдвинувшись с места, направился к лестнице. "Иди домой", сказал он, поднимаясь по ступенькам на второй этаж. "Оставь меня в покое". Эра бросилась к лестнице. "Максим, поверь мне, тебе больше не нужно бояться. Я уничтожу эту тварь, просто знай это. Может быть, я выгляжу слабой, но это совсем не так", воскликнула она ему вслед. Паренёк не ответил, скрывшись из виду, он притихо больше не отвечал. Девочка хотела добавить что-нибудь ещё, но передумала. Вряд ли Максим намерен её слушать. Существуют ли слова, способные убедить человека, утратившего способность верить? Разочарованно пожав плечами, девочка побрела к выходу. Оставаться тут больше не было смысла. В душе её трепетало негодование. «Это всё уже не важно». догнал эро голос сверху Неважно, говоришь ли ты правду. Раньше я желал спасения, теперь же я хочу покоя. И этим покоем станет только смерть. На что мне жизнь, когда я уже не я? И не имеет значения, похожа ли ты на спасительницу или нет. Ведь утопающий хватается из за соломинку, а я не хватаюсь, значит, уже утонул. Дослушав до конца, Девочка вышла за дверь. Ей не хотелось ни о чём думать. Она просто желала поскорее уйти. Не пройдя и пяти шагов, Эро вспомнила, что не вернула дневник. На возвращаться в дом полное отчаяние ей больше не хотелось. Весь день мысли о Максиме не оставляли Эро. Не в силах отвлечься, девочка снова и снова вспоминала безумные глаза несчастного парня. Тяжёлые воспоминания накладывались друг на друга слоями и давили, как давит снег на плоскую крышу. Инна, хотя и замечала подавленное состояние дочери, старалась ни о чём не спрашивать. Девочка же напротив, нуждалась в поддержке, но не решалась начать разговор первой, опасаясь выдать подробности. К подавленности и осознанию своего бездействия примешивалось чувство вины. Эра корила себя за то, что занималась саможалением. в то время, когда несчастный парень сидел в заперти, постепенно теряя рассудок от страха. А ведь он и сейчас там. Каждая мысль истязала девочку. Вгрызалась острыми зубами в сердце, впрыскивая по капле в кровь медленный яд угнетения. Даже вечером, когда эра обессиленная упала на кровать, тоска не покинула ее. Накопленные впечатления просочились глубже в сознание, набухли, тяжёлыми сновидениями перед глазами стоял дом, где пришлось побывать накануне. Девочка не рассматривала жилище Максима подробно, однако во сне мрачное строение материализовалось чётко, как на фотоснимке. Все черты дома отчётливо прорисовывались на фоне черноты, вьна сухого плюща и тонкие жилки трещин на серых стенах. Местами облупившаяся краска, обнажающая полосгневшую древесину оконных рам, отшлифованная прикосновениями до серебряного блеска дверная ручка, от основания которой струилась ржавчина, похожая на запекшуюся кровь. Каждая деталь была насыщена не свойственные сновидениям живые краски. Дом мне казался таким жалким и заброшенным. Теперь строение выглядело могучим и зловещим. Она словно дышала, вбирала в себя пустоту, и при каждом вздохе становилась больше, заполняла собой всё пространство. Ничто не оттеняло его в этой пустоте. Низенькие доминьки бесследно исчезли, вокруг простиралась лишь серая пустыня и чернота. Создавалось впечатление, что это живая рухлить, есть центр этого призрачного клочка пространства, всего этого маленького мира. катер казался слишком тесным для такого огромного дома, как тесен заполненный водой стеклянный шар для игрушечного домика, припорошённого фальшивым снегом. Именно такой рождественской игрушкой выглядел сон Эры, круглый, холодный, как поверхность стекла, но лишённый всякой прелести. Девочка не сразу заметила себя в своих собственных грёзах. Она была словно рассеяна в пространстве И как только вспомнила о своём существовании, тут же воздалась из миллионов серых пылинок. Девочка смотрела на дом, а дом смотрел на неё своими тёмными глазами окон. Лишь низкий покосившийся забор разделял их. Максим там внутри, в самом сердце этого кошмара, на дне тёмного омута. Девочка рванула к забору, движение давались нелегко, словно она передвигалась сквозь толщу воды по морскому дну а ноги при каждом шаге будто увязали в мокром песке дом не становился ближе но эра не желала сдаваться старалась изо всех сил не обращая внимания на бестолковость и изнурительную ходьбу на месте вдруг земля под ногами зашевелилась как будто это была и не земля вовсе а миллионы серых крыс что разом пробудились ото сна бросились в рассыпную Низенький забор утонул в сером хаосе, и дом начал приближаться. Спустя миг девочка стояла у самой двери. Со всей силы она ударила кулаком по деревянной поверхности, но это было не обязательно. Дом был не против гостей. Неведомая сила подхватила хрупкое тело, как осенний лист, и словно сквозняком втянула его внутрь. Заглотав свою добычу, дверь за спиной с шумом захлопнулась. Кошмарный сон. Будто напуганный самим собой или чем-то иным, съёжился, сжался до размеров сумрачной прихожей. Внутри не было света, но знакомая обстановка прорисовывалась в колдовском мраке. У серых стен копошились чёрные тени. Казалось, вот-вот они отлипнут от стен и окрепнут в плоть. В безумном танце теней было что-то зловещее и отчаянное. Но кто эти тени? несчастные, непрекаянные души или демоны этого антрацитового ада, от чего они сотрясаются от страха или от немого смеха. Эра почувствовала себя птицей, пойманной в силок. Максим, под ними губами произнесла она, голос застрял в горле. Девочка позабыла о том, что пришла спасти парня, и сама превратилась в жертву. Звала на помощь: Максим! Назов откликнулся неслышимый, но ловимый шорох во тьме. Эра сделала неуверенный шаг, и её нога столкнулась с мягким, но неподвижным препятствием. Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Глаза были готовы увидеть ужасное. Девочка опустила голову, и в этот момент кошмар стал более отчётливым, чем был раньше. У её ног лежало распростёртое тело молодого человека. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять: парень мёртв. Максим лежал на спине, на нём были лишь одни брюки. В темноте словно светилось его безжизненное бледное лицо и худощавый голый торс. Справа на груди вдоль выделяющихся рёбер тянулась длинная рана. Ровные края раны свидетельствовали о том, что грудь была вскorada острым предметом, точно хирургическим инструментом. каким жалким, ничтожным, беспомощным выглядело это тело. Где же та импульсивная жизнь, что была в нём? Неужели душа так хрупка и прихотлива, что не может долго оставаться в изувеченных тканях и тут же покидает бренное тело через открытую рану? Вера постилась на коленях, едва не вплотную приблизила глаза к порезу на груди, не желая смириться с материальностью этой жирной, окровавленной пиявки. Запекшаяся по краям кровь, белёсые кости, всё выглядело более реальным, чем на фотографиях маминой медицинской энциклопедии. Серовато-розовое, покрытое чёрными прожилками лёгкое напоминало вату, торчащую из рваного плюшевого медвежонка. Да и широко открытые глаза Максима были не человеческими, а кукольными, круглые, выпуклые, тёмные, как два омота. Эй, проснись. Надо уходить, шептала девочка, глотая слёзы. Тело расслаблено качалось в дрожащих руках, пластмассовые глаза смотрели мимо неё. Нужно бежать, снова повторила она. И тут её пронзила мысль: куда бежать? Двери исчезла, исчезли и стены, и потолок. Она находилась уже не в прихожей, а в вязкой серой трясине посреди огромного ничего. Все детали сна растворялись, превращаясь в липкую рыхлую массу, готовясь погрузиться в мрак с головой. Девочка сильнее прижала к себе труп. Тело будто стало меньше и легче, кости мягкими, как у консервированной рыбы, а лицо. Взглянув на лицо трупа, Эра безшумно вскрикнула. Она держала в руках свой собственный труп, бледный, холодный, как лёд. Девочка пыталась высвободить руки, оттолкнуть от себя мёртвое тело, как две капли воды похожие на неё саму, но труп не отлепал и, навалившись на неё, в считанные секунды утянул на дно грязной трясины. Очнувшись от ужасного кошмара, девочка жадно глотнула воздух, пересохшим ртом, будто и вправду только что вынырнула из болота. Всё тело покрылось липкой испариной. Ох, эта ночь, ужасная ночь. Проснувшись, Эра не испытала ни капли облегчения. Кошмар продолжался и на его. Собственная комната казалась чужой. Мрак преобразил предметы, уютная спальня стала похожа на темницу. Казалось, что страшные видения не исчезли, а затаились в этой коварной мгле. Что это было, если это только предчувствие кошмара, то каков же сам кошмар? Сквозь тонкую щелку штор, струйкой по полу, разлился холодный лунный свет. Ухватиться бы за эту золотую нить, притянуть к себе свет и разогнать прячущиеся по углам страхи. Вот только до луча не дотянуться с кровати, не перешагнув через темноту. Да и на чьей стороне луна? Не лукавым ли созданием она светит? Девочка сидела на кровати, ощущая, как каждая пора ее тела истощает горячий пот. Миллионы маленьких ртов в коже жадно открываются, моля о прохладе. Как жарко! Отчего тут такой душный, тяжёлый воздух, словно в этой тесной комнатушке провела ночь целая тысяча людей. Сорвав с себя насквозь промокшую ночную рубашку, Вера вскочила с кровати и едва переставляя затёкшие ноги, подбежала к окну, отдёргивая шторы, она чуть не сорвала их с карниза. Комната тут же озарилась прозрачным светом. Желтый диск луны равнодушно созерцал то, как девочка судорожно пытается распахнуть закрытое окно, ничуть не смущаясь и не отворачивая взгляда от ее обнаженного тела. Несколько раз соскользнув, вспотевшие ладони, наконец, крепко ухватились за ручку, и оконная рама поддалась сильному рывку. Окно отворилось лишь на треть, в лицо ударила вожделенная прохлада. Она дышала и впитывала в себя холодный воздух, как пористая губка, что наконец освободилась из сжатого кулака. Ночные кошмары тут же улетучились. Девочка едва стояла на ногах, упиваясь доновением ветерка. С наслаждением ощущала, как испаряется влага с горячей кожи. Она и представить не могла, что воздух может быть таким сладким. Она попыталась распахнуть окно шире, но бесполезно. Рама не открывалась больше, чем уже была открыта. Щель была настолько узкой, что в неё едва можно было просунуть руку. Девочка внимательно оглядела раму. Вот она что. Окно было заблокировано вбитыми в древесину маленькими гвоздиками у петель. Все эти страхи мамы, лишней предосторожности. И почему она так боится открытых окон? Прохладный ночной воздух немного остудил кожу, но жар внутри Попрежнему был неутомлён, словно в груди кипела доменная печь вместо сердца и разносила по телу не кровь, а раскалённый металл. Как яростно бушует сила, запертая в теле маленькой девочки, пытается вырваться наружу, не терпит сдержанности обладателя, желает сама подчинять и управлять, если ей не управляют. Огромная и разрушительная сила не из тех вещей, что могут тихо дожидаться своего часа. Мне напоминая о себе, но и без повода, она не кипит, стала быть эта реакция. Неужели адская отродье выбрала эту ясную ночь для того, чтобы насытиться очередной человеческой жизнью? Материальное причувствие упруго вытянулось внутри тугой пружины, давая знать, что мысли направлены верно. Уродливая тварь вновь выбралась из своего тайного уголка. Его баронет сейчас по городу выискивает очередную жертву. Зловещие глаза, полные одержимости, выглядывают из тёмных переулков, устрашающе вспыхивают в черноте сточных канав, наблюдают с сумеречных крыш. Его глаза ищут, высматривают замешкавшегося наивного простачка, что должен быть убит этой ночью, рассыпаться в прах и навек исчезнуть со света. Твар тихо пробирается среди старых домов, едва ступая на мокрый асфальт, прямо под окнами ничего не подозревающих горожан. Ли только жертва слышит его шаги, только жертва ощущает его зловонное дыхание. Только жертва способна заметить его, но только когда выродок приблизится вплотную и бежать будет некуда. Что делать? Только не сидеть и не думать, что делать. нужно действовать немедленно, пока всё это не случилось. Нужно действовать, не размысляя, чуть её само приведёт, само подскажет. Главное сорваться с места. Но и это сделать не так уж просто. Не хотелось верить в достоверность собственных предчувствий только из-за страха и неготовности. Эра не раз думала об отваге, стараясь воспитать в себе это чувство путём размышлений. Нельзя бояться, ведь страх лишает сил. «Нельзя тратиться на него», — говорила она себе. Но просочившийся в разум навязчивый страх был посильнее всякой философии. Как сильно девочка желала избавить людей от выродка, как переполняла ее ненависть при мысли, что эта скользкая тварь унесла столько жизней, включая малютку Саулия, как невыносимо было представлять, сколько еще людей погибнет. А сейчас... Только и хотелось зарыться в одеяло и лежать, отгоняя от себя мысли. В эту минуту Эра с сожалением осознала, что годится в спасительнице меньше всех на свете. «Трусиха, тебя убьют раньше, чем любого безоружного. Ты не борец, а малыш с пластмассовой сабелькой. Ты недостойна своего оружия», — воскликнул вдруг ее собственный голос в голове. Эра, хорошо размахнувшись, отвесила себе по щечину. «Дрянь! Ты не имеешь права жалеть себя и бояться за свою жизнь. Ты должна спасти людей!» Одеваться поспешно и при этом не шуметь оказалось невозможным. Девочка была уверена, что разбудила Инну, когда упала на пол, натягивая джинсы, и некоторое время лежала, не шевелясь, прислушиваясь. Но из соседней комнаты не донеслось ни звука. «К чему быть такой осторожной?» После долгого дня мама не проснется, даже если рядом с домом проедет десяток грузовых поездов. Так же наспех девочка надела футболку, но наизнанку и задом наперед. В эту минуту собственный внешний вид интересовал ее меньше всего. Уже в прихожей Эра накинула на плечи куртку и босыми ногами влезла в кроссовки. Дверь за собой закрыла осторожно. придерживая дверную ручку, чтобы сквозняк не захлопнул её с грохотом. Мама, я очень постараюсь сделать так, чтобы сегодняшнее утро обошлось без неприятных сюрпризов. Я разбужу тебя на рассвете, принесу тебе кружку горячего кофе. У меня будет слегка сонный вид, не более того. Чтобы не произошло сегодня ночью. Утро должно быть таким, каким ты ожидаешь. Я сделаю для этого всё, но возможно, судьба распорядится по-другому. И когда ты проснешься, то обнаружишь, что моя кровать пуста. Эта ночь может стать для меня последней, и я понимаю, что, умирев, сделаю тебя ещё более несчастной, чем ты была до нашей встречи. Но прости, иначе нельзя. Если я не вмешаюсь, то ещё множество родителей потеряют своих детей. Так вот, если мы не увидимся больше, то прошу, не умирай вместе со мной. Я не хочу, чтобы ты из-за меня снова впала в отчаяние, мысленно просила девочка Инна, стоя у закрытой двери квартиры, просила о невозможном. Девочка спустилась на одну ступеньку и почувствовала, как натянулась цепь, что сковывала её сердце, сердцем женщины, быть готовой покинуть это место навсегда. означает готовность порвать эту цепь и оставить здесь своё сердце. Она ещё раз оглянулась на дверь. Теперь её душа была пуста. Она бросила у порога все чувства, воспоминания, мысли, что тяготели её. Сейчас она должна уберечь от смерти жертв выродка. Вернувшись, она снова станет любимой дочерью Инны, прилежной ученицей средней школы, к чему годно. Но сейчас нужно быть только защитником». Перескакивая через две ступеньки, девочка неслась вниз, в темноту, в неизвестность, как когда-то срывалась в бездну сквозной дыры. Пекло и холод яростно соперничали друг с другом. В груди колыхалось пламя. Удушливый жар затрудняло без того сбивчивое отбега дыхание. В ту же минуту руки, лицо и шея, Мёрзли от почти зимнего ветра. Она бежала в считанные секунды, преодолевая неосвещённые скверы убогих улиц окраины города. Девочка старалась забыть о мыслях, чтобы не пытаться сосредоточиться. Когда не знаешь маршрута, лучше довериться своему чутью, чтобы не сбиться. Под ногами время от времени трескался лёд замёрзших луж, нарушая свойственную ночи тишину. В старой постройке, запущенные садовые кусты, деревья, дороги, тёмные витрины магазинов, картинки стремительно мелькали и сменяли одну другую, лишь полная луна оставалась неподвижной, застыла в небесах, золотив своей прозрачной аурой синеву вокруг себя. Ни исчезала ни на миг, словно она была чем-то необходимым. Какая же роль досталась сегодня этой немигающей луне? Кто она? Неотъемлемая декорация, свидетель предстоящих событий или важный участник? Как только Эра подумала о Луне, к ней тут же вернулась способность управлять своим рассудком. Но это скорее навредило, чем стало полезным. Долгое время, безрассудно бежав по улицам, девочка ни разу не оступилась и не споткнулась. А сейчас, ныряя в темноту незнакомого двора, Нога столкнулась с твёрдым бордюром. Эра рухнула в невысокую траву с большой силой ударившись о твёрдую поверхность промёрзшей земли. Но ещё боль пришла несколькими мгновениями позже, заставив почувствовать каждую косточку тела. Почему же роса на травине оледенела в такой холод, подумала Эра. Поднимаясь на ноги, девочка вдруг поняла, что мокрой была вовсе не трава, а она сама. Вот это взмокло. Вот ты из бассейна вынырнула, крихтела девочка. Вытерев рукавом разбитый нос, она огляделась, не стал ли кто-нибудь очевидцем её нелепого падения. На первый взгляд, тесный, окружённый со всех сторон угловатыми пятиэтажками двор казался пустым. Лишь луна попрежнему смотрела с небес сквозь сомкнутые над головой ветви деревьев. Луна единственный источник света. в этом забытом богом месте. Ни в одном окне не горел свет и даже не мерцал телевизор. Фонари и вовсе были не предусмотрены. Недаром и колодки, удаленные от центра, называют спальными районами. Чем дальше они от магазинов и офисов, тем темнее и незаметнее, будто и людей тут вовсе не бывает. Детская площадка, окруженная высокими кленами, выглядела угрюмой. брошены за ненадобностью давно выросшими а то и вовсе не водившимися в этих местах детьми старая песочница осела качели без сидения уже и не мечтали об исполнении своего предназначения и позволили вырасти под собой траве пока что маленькими островками только невысокий металлический грибок не покосился стоял прямо и гордо но тоже был проржавелым стариком Судя по внешнему виду, в этот двор в столь позднее время не забежит бродячая собака. Но девочка уже поняла, что именно этот уголок судьба сегодня выбрала сценой для немыслимых событий. Остановившись в центре площадки, Эра внезапно почувствовала спиной чей-то взгляд и резко оглянулась, как будто ее окликнули. В глаза бросились человеческие очертания. Девочка испуганно попятилась, но спустя пару мгновений поняла, что беспокоиться не о чем, и устала от своего очередного нелепого промаха. В тени высокого клёна затаилась каменная статуя. Только с близкого расстояния стало возможным рассмотреть это неуместное для детской площадки сооружение. И к чему тут эта небольшая статуя в греческом стиле? Гречанка в тунике сидела на одном колене прямо на земле. Одна рука придерживала кувшин, стоявший на плече, другая лежала на бедре. Особенно её неуместность выражал сам бур внешнего вида, добавленный каким-то местным умельцам. Красок на гречанках он не пожалел. Лицо и открытые части тела статуи были ярко-красными, волосы имели тёмную, возможно, даже правильную коричневую окраску, но это реалистичности не добавляло. Она китку окрасили в грязно-жёлтый цвет, только ковшин художник пожалел, оставив его нетронутым. Кроме всего этого, у женщины недоставало правой части лица. Кусок камня в области щеки был отколот, отчего, если смотреть сбоку, её лицо напоминало череп. Кисть той руки, что держала ковшин, тоже пострадала от времени. Там, где должны быть пальцы, торчали ржавые металлические пруты. Жуткая статуя, будто ожившая покойница, не она ли отпугивает детей от детской площадки. Неторопливая струйка крови из разбитого носа ловко обогнула губа и упала тяжёлой каплей с подбородка прямо на макушку каменной гречанки. Она снова вытерла нос рукавом и тут же вспомнила, что пришла сюда вовсе не для того, чтобы изучать достопримечательности Россииность. и еще один недопустимый недостаток. Но просто пребывать в бдительном ожидании, когда метающийся внутри дух буквально рвался наружу, было невозможно. Девочка ощущала, как нечто темное, злое, уже приближается. Нет, уже совсем рядом. Это чувство было для нее новым, однако обозначить его чем-нибудь другим, кроме приближения беды, казалось невозможным. Эра заняла позицию в центре площадки рядом с песочницей, самую удачную для обзора. Взгляд её метался по сторонам, откуда ждать опасности и какова она. Что если сейчас лицом к лицу придётся столкнуться с тем ужасом, который описывал Максим в своём дневнике? Хватит ли духу хотя бы взглянуть на эту тварь? Не думать ни о чём, просто ждать. отдавала себе мысленные приказы девочка. «Топ, топ, топ, топ», — послышались несколько глухих шагов. Определить их направление не удавалось. Повертевшись и ничего не обнаружив вокруг, разомерла, надеясь, что снова услышит утерянные звуки. Но до ее ушей доносился лишь свист собственного дыхания. Ревущее пламя в груди немного утихло. «Топ, топ, топ, топ» — Я холод стал ощущаться куда сильнее. Какая холодная ночь. Хлад не были только потоки вод в горах родной земли, на вершинах гор. Снова эти: топ-топ. Откуда? Девочка снова огляделась и наконец заметила движение в глубине двора, там, где чернела дверь подъезда пятиэтажки. Она прищурилась, чтобы лучше видеть. Да, да, там определённо кто-то был. Человек в пёстрой светлой одежде. Если бы не этот необычный костюм, его и не разглядишь в темноте. Девочка безотчётно сделала несколько шагов, снова пригляделась, затаив дыхание. Человек, совершенно точно человек, не дьявольский выродок. Фигура в светлом костюме, кто замирала, кто топталась на месте, медленно, будто пьяно покачивалась. Голова её была слегка запрокинута назад. "Бог мой, я же знаю её", мысленно воскликнула Эра. У водосточной трубы стояла девушка, с которой она так часто встречалась в школе. Та самая, зеленоглазая, со светлыми волосами, замкнутая, но общительная мышка, что всегда ждёт своей очереди в школьной душевой. Горошков впервые видела её с распущенными локонами вместо высокого хвоста и без спортивного костюма. Сейчас на девушке была лишь лёгкая светлая пижама, украшенная множеством кошачьих мордочек. Девушка отрешённо смотрела в сторону, шлёпала по асфальту резиновыми тапочками, надетыми на босую ногу. Как странно в тонкой пижаме с короткими рукавами И в едва покрывающих колени шортиках в такую погоду любой человек стал бы трястись, как папиросная бумага, а эта девушка лишь слегка покачивалась. Почему она в пижаме, будто только что покинула кровать, даже не потрудившись проснуться? Может быть, она и в самом деле сейчас не осознаёт происходящего. Что же это такое? Выходит она и есть жертва? Нет, нет, быть того не может. Тварь выманила ее на улицу прямо из постели, спящую. Эра с ужасом осознала, насколько велика власть, насколько огромна сила природы этого зла. Ни одна выбранная ею жертва не способна ей сопротивляться. Она порабощает, подавляет разум, полностью подчиняет себе. Вот как это чудовище губит людей. Вот почему его действия настолько незримы. Но где же сама тварь? Девочка обернулась вокруг себя, вскользь окинув взглядом окрестности. В сумрачном дворе было множество непроницаемых для глаза уголков, но кроме Эры и этой девушки тут больше никого не было. Чудовище выманило жертву ещё до своего появления и сейчас медленно подкрадывается к ней. Девочка снова уставилась на фигурку в пижаме. Та по-прежнему старательно топталась на месте, будто пыталась преодолеть невидимую преграду. Сердце мучительно сжималось от жалости. Она словно марионетка. Какая же она беспомощная перед этим беспощадным выродком. За какие грехи ей суждено сгинуть вот так, в силках необъяснимой дьявольщины. Нужно скорее, как можно скорее увести её, спрятать, не дать на съедение Девочка шагнула сквозь чёрный туннель сомкнутых ветвей высоких кустарников и вдруг замерла, сдержала в горле крик, что должен был привлечь внимание несчастной жертвы. А что если? И думать об этом не хотелось, но уж слишком много совпадений. Исчезновения начались, когда Эра явилась в этот мир. А что если многие жертвы так или иначе имели отношение к Эре? Хирорке из госпиталя Суле эта девушка сейчас в этом тесном местечке только эра, и это несчастное, что может угрожать ей кроме от кого, кроме малютки, обладавшей огромной разрушительной силой, может исходить сейчас опасность? А что, если я и есть убийца и даже не знаю об этом? Девочку снова бросило в жар. Таких угнетающих чувств она ещё не испытывала никогда в жизни. Пожалуйста, только не окажись это правдой. Пожалуйста, нет. Эта мысль была и впрям ужасной, хотя и казалась чужеродной, навязанной извне. Оцепенев, девочка смотрела прямо перед собой. Нет, никакая сила, никакое безумие не смогли бы заставить её неистово и жестоко убивать людей. Она не причастна к смертям. Она пришла спасать, а не убивать. Сила ее оружия не той природы. Но даже отбросив чужие мысли, Эра по-прежнему не могла доверять себе. Уж слишком сильно, минутное помутнение рассудка было похоже на озарение. «То... ост... он...» — прошептали дрожащие губы. Девушка перестала топтаться на месте. Ее лицо сделалось напряженным, но глаза были все так же полузакрыты. — Про... он... — снова невнятно произнесла она. — Э... ты... сын... — Что? — не выдержав, переспросила Эра во весь голос. Отозвавшись, девушка резко повернулась лицом к ней. — Это просто сон... — без запинки выговорила она. Это просто сон. Просто сон. Её голос был тих, не тороплив, но это не скрывало напряжённых над то страха. Девушка, окутанная полусном, словно травленная ядом муха в паутине, не может пошевелиться, но понимает безосходность ситуации. Ей остаётся лишь смириться с неминуемостью своей гибели, корота те ожидания, уверяя себя в том, что происходящее нереально. Как это ужасно, невообразимо кошмарное зрелище. Она испытывала одновременно скорбь, опустошение, страх, жалость. Эти чувства переплетались и буквально сжигали её изнутри. Она и не знала, что бывает всё настолько жестоко, ужасно и плохо. Не это ли люди называют адом? Сумеет ли теперь девочка когда-нибудь забыть образ жертвы зла? Сможет ли, закрывая глаза, видеть черноту, а не девушку в пижаме посреди мрачной улицы? Лучше уж было бы отказаться от всех радостей жизни и никогда не появляться на свет, лишь бы не знать таких нравственных мок. Эти угрюмые мысли и непереносимое чувство впивались в Эру, вылетев стрелами из кромешной тьмы, откуда доносились незримые шорохи. Это просто сон. Просто сон, повторяла девушка как заклинание. Казалось, она не стоит, а висит на невидимой верёвке. Она не удержалась на ногах и упала на колени. Ей не хотелось видеть, что произойдёт дальше. Чёрный паук уже здесь. Он крадётся из мрака, чтобы выпить свою моху. Этот шорох, его осторожные шаги. В темноте мелькнула чернильная клякса. Рассеянная в воздухе невидимая паутина становилась всё гуще, и нарастая волнами душила девочку немыслимыми муками. Эра не могла противиться наваждению. уж слишком сильно оно было. Не надо. Пожалуйста, пусть чёрный паук заберёт эту девочку, пусть выпьет её. Только не заставляйте меня видеть это. Дайте мне уйти, думала она не своими мыслями, подползая на четвереньках к песочнице. Послышался сдавленный вздох, и все звуки разом исчезли. Мерзкая тварь, должно быть, подкралась к своей жертве почти вплотную. Эра, прилагая неимоверные усилия, обернулась и посмотрела из-под лобья туда, где стояла девушка. Клякса прыгала из одной тьмы в другую так резко, что ее очертания смазывались в прыжке. И разлетались в стороны полы её тёмного плаща. Тень, закутанная в плащ, всё-таки пытается подражать людям. Вот тоже фигура стояла совсем близко, и жертва не была против её объятий. Она даже не может ужасаться без повеления своего губителя. Клекса сильнее прижала к себе безвольное тело и потащила к сумрачной стене. Теперь только её пижама белела в тёмном, окром мраке. Но жертва по-прежнему не пыталась сопротивляться, а лишь равнодушно повисла в чернильных разводах. Голова её запрокинулась назад, глаза сомкнулись, а губы еле слышно шептали: "Наверное, и сейчас девушка убеждает себя в том, что видит кошмарный сон. Это нужно остановить, срочно. Но как, если я даже не могу подняться на ноги? И где моя коса?" Она попыталась встать, на неё давило к земле будто бетонным потолком, даже подняться с колен было невозможно. Выродок велел не мешать ему. Грязная чёрная тряпка плотно прижалась к шее жертвы. На светлой коже вспыхнула кровавая запетая. Пожалуйста, помоги мне это остановить, выдавила из себя Эра. Где ты, чёрт тебя дери? Девочка с гневом загребла пальцами гнилые листья, и ладони ощутили холодную твердь металла. Вот что было нужно. Только попросить. Коса лежала прямо перед ее глазами, и, укрывшись в липовой гниле, блестела серебром в темноте. Коса всегда находится там, где она необходима. За одно мгновение в каждый сустав, клеточку, кровеносный сосуд влилось удивительное легкое чувство. Такое необыкновенно чистое, свежее, словно всё тело обновилось за секунду. Мышцы сами по себе напряглись, и Эра, едва не взлетев в воздух, вытянулась в полный рост, соприкасаясь с землёй только пальцами ног, ощущая могущество грозного оружия. Девочка стиснула косу в правой руке. Не было больше страха, и никакая сила во вселенной не смогла бы остановить её порыв. Она была готова разрубить жалкую кляксу на мелкие искудки. Эй, крикнула она вглубь двора, ни звука в ответ. В том месте, где пару мгновений назад выродок террозал свою жертву, висел лишь смрак. Она вглядывалась в темноту, но не могла различить фигур. Натеряя драгоценное время, она сорвалась с места. В глаза бросилась светлая пижама, уже распростёртая на асфальте. В сердце девочки сжалось от ужаса. Неужели опоздала? Девушка не шевелилась. Глаза её были закрыты, бледные губы сомкнуты. Нет, только не это, Я расклонилась над бесчувственным телом, прижала ухом к груди, дышит. Девочка резко кинула взглядом двор. По кирпичной стене мельком скользнула чёрная тряпка и вороткой след простыл. Сбежала тварь, струсила. Ты Неожиданно послышался слабый голос. Девушка, лежащая на земле, чуть приоткрыла глаза. Эра обхватила ее за плечи и посадила. Полуспящая оказалась на удивление легкой и расслабленной. — Что он с тобой сделал? — стала тормошить ее девочка. — Кто он? — медленно переспросила девушка. Она часто моргала слепающимися глазами. Едва не погибла, а проснуться так и не потрудилась. На белой шее девушки не было ни кровапотёка, ни следа от укуса, и вообще не было никакого следа. Насколько изворотлива эта тварь, даже следов не оставляет, даже в памяти. Ты живёшь тут, спросила Эра. Девушка всё так же медленно и меланхолично поглядела по сторонам, а затем кивнула. Возвращайся домой, с откровенным разочарованием проговорила Эра. Было жаль не удалось расправиться с адской тварьёй. Девушка, проигнорировав протянутую ей руку, сама поднялась на ноги и медленно, несмотря куда вступает, побрела к двери подъезда. Эр проводил её взглядом. Пусть сегодня зло удалось удрать, но его жертва спасена это самое главное.